Глава одиннадцатая. Финальный матч Как это еще не конец? Фандорин чуть не застонал. Он полез в папку, надеясь, что вытащил не все листки, но, увы, очередной фрагмент опять оказался не последним. В письме Федора Михайловича Издателю говорилось, что повесть закончена, и недописанной осталась только одна страница, но здесь-то явно отсутствовала вся развязка. Проклятый Морозов опять надул. В эту кислую минуту ему и позвонил, или, как говорят на новорусском наречии, отзвонил Аркадий Сергеевич. «Николай Александрович, вы совершили чудо», — сказал. Еще много всяких приятных слов. Что не ошибся в Нике, что счастлив за себя и мировую культуру. Еще сказал нечто не вполне понятное, что жизнь полна сюрпризов, и, слава богу, среди них иногда встречаются приятные. Воткнуться в этот взволнованный монолог было невозможно. Пришлось дослушать до конца и уже потом огорошить новостью. На том конце воцарилось могильное молчание. Потом взрыв матерной брани, который от народного избранника как-то не ждешь. И после выплеска эмоций резюме. Этого следовало ждать. Чертов выжига! Он еще кому-то кусок отдал, ну и денек. Сопоставив это последнее восклицание с репликой про сюрпризы, Николас спросил. — У вас что-то случилось? — Жизнь — странная штука и полна чудес. — Чем дальше, тем страннее и чудесатей, — процитировал сивуха Алису в «Стране чудес». — Представьте себе, мой Игорь уволился, прислал заявление по собственному желанию и никаких объяснений. После стольких лет его мобильный молчит, куда делся Игорь, непонятно. — Это сюрпризец номер раз. — Вывод удивили, причем дважды. — Ну, а еще достоевсковет наш... «Выкинул штуку!» «Морозов? А что такое?» Севуха неопределенно хмыкнул. «Поезжайте, сами посмотрите!» Доктор Зицкоровин встретился Николасу в коридоре. Главврач только что вышел из Морозовской палаты, но, увидев Фандорина остановился. Вид у Марка Донатовича был ужасно довольный. «Не слыхали еще?» — спросил он горделиво. «О чем?» «Ну, пойдемте, пойдемте. Покажу фокус». Посмеиваясь, доктор пропустил Нику в дверь. Тот вошел и замер на пороге, охваченный ужасом. Сумасшедший лежал на кровати, присоединенный проводами к каким-то медицинским агрегатам, но не пристегнутый ремнями. Рядом с ним сидела Саша, и он гладил ее по волосам. — Спокойно, Саша. Не делайте резких движений, — сдавленным голосом сказал Ника и медленно, плавно двинулся вперед. — Как это могло произойти? И санитара нет. Марк Донатович прыснул. Робко улыбнулась, и Саша. Маньяк же, увидев Фандорина, конфузливо пробормотал. Здравствуйте. Подействовали мои кольчки и капельницы, весь случай сообщил главврач. Количество перешло в качество. Перед вами прежний, Филип Борисович, позитивный отпечаток. Серотониновый баланс восстановлен, перепроизводство тестостерона купировано.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 — начал объяснять Фандорин, однако Морозов не дал ему договорить. — О чем вы шепчетесь? — нервно спросил он. — Вы подозреваете, что я мог забрать рукопись Федора Михайловича себе? — Папа, папа, не волнуйся. Никто тебя не... — кинулась к нему Саша. — Нет, Сашенька, постой. Я... я должен признаться, у меня было такое искушение, но я не поддался. Это же очень просто проверить. Рукопись лежит там, где я ее нашел. «Да — Да-да, — пробормотал Фандорин. Вы успокойтесь.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 Неуверенно предположил Морозов и пояснил. — А в тридцати томник. Это они никогда в него не заглядывают, и я туда иногда вписываю кое-что для памяти, по ассоциации. Например, в рассказ «Мальчик у Христа на елке» — это 22 том. «Что подарить жене и детям на Новый год». В 24 томе повесть «Кроткая» — идеи по поводу Сашенькиного дня рождения. Все заметки и координаты по поиску архива Стиловского.»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 Тридцатитомник привезли час спустя на депутатской машине Аркадия Сергеевича. Саше осталось помогать отцу. Всех остальных Филипп Борисович попросил удалиться. А ночью Морозов умер.